Глава восьмая В ту ночь я не мог уснуть. Меня охватило странное волнение. Оно никак не оставляло в покое. Возникло ощущение, что в тот день я вступил в новую эру своей жизни, словно происшедшие события вдруг обернулись рекой, разграничивающей два государства. Я ворочался в узкой постели и вздыхал. По бою часов я определял, который час и сколько прошло времени. В конце концов, вскоре после того, как часы пробили половину второго, бессонница вытолкнула меня из теплой постели, и я пошел выкурить трубку. Нюхательный табак мистера Бренсби был единственным приемлемым для джентльмена сортом табака, поэтому нам с Дэнси приходилось курить на улице. Но я знал, где спрятан ключ от черного хода. Через минуту я уже шагал по лужайке, и мои шаги по влажной траве были совершенно неслышны. Небо закрыли несколько облачков, но звезды светили достаточно ярко, чтобы разобрать дорогу. На юге темнота слегка рассеивалась, превращаясь в желтый туман. Это горели огни Лондона, города, который никогда не спит. Под кронами деревьев царила непроглядная тьма. Спрятавшись под буком, я выкурил трубку, прислонившись к стволу. Листья шелестели над головой. Еле слышный треск и шорохи у моих ног выдавали присутствие каких-то мелких скрытых зверюшек. Затем раздался другой звук. Виск. Настолько пронзительный, громкий и неожиданный, что я отшатнулся от ствола дерева и закашлялся. Звук шел от дома. Я услышал какой-то шум, но уже не такой громкий. Царапание металла а металл, за которым последовал сдавленный смех. Я сгорбился, выколотил содержимое трубки на мягкую влажную землю и поспешил к школе, почти бесшумно двигаясь по опавшей листве и скорлупе прошлогодних буковых орехов. Глаза уже привыкли к темноте. Из окна чердака над крылом мальчиков свисало что-то белое, при этом сама комната была погружена во тьму. Я взял в сторону и побежал вдоль изгороди, где темнота сгущалась сильнее. Чердак располагался не над тем крылом, где жили мы с Дэнси, Большинство учеников ночевали по 10-12 человек внизу, в общих спальнях. А на чердачном этаже мальчики жили в комнатах поменьше. Но зато по двое-трое, если их родители изъявляли желание дополнительно оплачивать эту привилегию. И снова я услышал, как кто-то задыхается от сдавленного хохота. Внезапно я понял, что это было. Понял с такой яростной злостью, что она словно ослепила меня». Я быстро вошел в дом, зажег свечу, поднялся по лестнице на чердак над крылом мальчиков и очутился в узком коридоре. В тусклом свете я увидел пять дверей. Все они были закрыты. Я по очереди сунулся во все комнаты, пока не нашел нужную. Мерцающее пламя осветило три низенькие кровати. Из двух раздавалось громкое размеренное похрапывание, а из третьей — прерывистое дыхание человека, старающегося сдержать слезы. Окно было закрыто. «Кто живет в этой комнате?» — спросил я, не потрудившись понизить голос. Один из мальчиков перестал храпеть, зато второй начал храпеть с удвоенной силой, а третий мальчик, тот, что пытался не заплакать, затих. Я сдернул одеяло с ближайшей кровати и бросил их на пол. Хозяин кровати продолжал храпеть. Я поднес свечу к его лицу. «Квирт, завтра после утренних занятий задержитесь, пожалуйста». Затем я повторил процедуру у следующей кровати — На этот раз провинившийся смотрел на меня, не притворяясь спящим. «И вы с ним за компанию, Морлей!» Тут моя нога зацепилась за что-то на полу. Я нагнулся и увидел веревку, свернувшуюся, как греющаяся на солнышке змея. Большая часть ее была затолкана под кровать Морлея. Зарычав от злости, я скинул покрывало с третьей кровати. На ней лежал Чарли Франт. Ночная рубашка задрана до подбородка, а рот завязан платком». Я выругался, потом поставил свечу на подоконник, поднял мальчика и поправил ночную рубашку. Он весь дрожал. Я развязал платок. Чарли выплюнул кляп, который старшие мальчики запихнули ему в рот. Его вырвало. А потом, не сказав ни слова, он снова упал на постель, отвернулся, спрятал голову в подушку и зарыдал. Морли и Квирт вывешивали его за окно, привязывая за щиколотки к среднику окна, чтобы Чарли не выпал и не сломал себе шею. «Увидимся с вами завтра», — услышал я собственный голос. «А пока не нахожу ни одной причины, которая помешала бы мне пороть вас дважды в день вплоть до Рождества. Я задумался, должен ли я увести юного франта от его мучителей. Но что я буду с ним делать? Мальчику ведь нужно где-то спать». Да и суть-то, собственно, в том, что рано или поздно, днем или ночью, но юному франту придется столкнуться с Квирдом и Морлием. Наказывать их — это одно, а пытаться оградить Чарли — совсем другое. Я вернулся к себе и так и не заснул до рассвета. А когда, наконец, задремал, то оказалось, что до звонка, извещавшего о начале нового учебного дня, остались считанные минуты, и мне снова придется слушать, как маленькие дикари разбирают метаморфозы. Avidia.